Глава 7. 21 октября 1991 года. После нашей с Кэтрин поездки в Мэриленд, сегодня утром у меня в первый раз выдалось немного свободного времени, чтобы засесть за дневник. За последние шесть дней наша ячейка участвовала в трех операциях. Судя по сообщениям репортеров, организация взяла на себя ответственность за более чем 200 отдельных акций в разных частях страны. Пожалуй, партизанская война разгорелась не на шутку. В понедельник вечером Генри, Джордж и я нагрянули в Вашингтон-Пост. Все должно было пройти быстро, и особых приготовлений не требовалось, хотя мы немного поспорили, как лучше провести акцию. Генри настаивал на операции с человеческими жертвами, но в итоге было решено сломать один из прессов. Идея Генри состояла в том, что мы трое должны пробиться в новостные и редакторские кабинеты на шестом этаже здания Washington Post и убить максимальное количество людей, используя осколочные гранаты и пулеметы. Если мы объявимся там всем 30 вечера, когда наступает крайний срок сдачи материалов в очередной номер, то почти все сотрудники будут в сборе. Так как у Генри не было детально разработанного плана, Джордж счел предложение слишком рискованным и отверг его. В здании Вашингтон Пост работают сотни людей, и многие из-за грохота это гранаты пулеметов непременно выскочат на лестницы в коридоры. Если мы попробуем спуститься вниз на лифте, не исключено, что кто-нибудь его остановит, и мы окажемся в ловушке. С другой стороны, кабинет журналистов отлично виден в большое окно, выходящее в коридор. Итак, я недолго думая присоединил ручную гранату к маленькой противотанковой мине. Это странное на вид изделие весило около 6 фунтов. И его можно было кинуть на 50 футов, как утяжеленную гранату. Мы припарковались за 100 ярдов от главного входа в пост. Как только Джордж разоружил охрану, Генри своим ружьем проделал дыру в стекле между коридором и кабинетом журналистов. Тогда я вынул чеку из гранаты, соединенной с миной, и положил ее на вращающийся цилиндр ближайшего пресса, который как раз изготовлял изготавливал клише для ночной работы. Мы спрятались за тяжелыми перилами во время взрыва, а потом Генри и я торопливо бросили полдюжины гранат в комнату журналистов. На улицу мы выбежали, когда не появился еще ни один зевака. Так что никто наш автомобиль не видел. Естественно, Кэтрин сотворила чудо с нашими лицами. На другое утро пост появилась на улицах примерно на час позже обычного. Подписчики же ее и вовсе не получили, потому что первые тиражи не успели распечататься. Однако во всем остальном пост справилась с неблагоприятными обстоятельствами. Нашей бомбой мы испортили только один пресс и немного испачкали все кругом дымом от гранат, одна из которых подожгла баррель чернил. Но в остальном пост сохранила в неприкосновенности все для своего вранья, ставшего еще злее после нашего нападения. Мы были очень разодосадованы. Нам стало очевидно, что мы предприняли идиотски рискованную акцию, никак не соответствующую результатам, которых можно было ожидать, если бы мы все тщательно спланировали. Мы решили, что в будущем не предпримем ничего по собственной инициативе, пока не обдумаем все до последней детали и не убедимся в оправданном риске. Нельзя наносить в системе удары всего лишь ради самих ударов. Или мы станем армией комаров, пытающихся закусать до смерти слона. Каждый каждый удар должен быть тщательно просчитан с точки зрения результата. Идея Генри напасть на новостные и редакторские кабинеты по прошествию времени стала казаться нам куда удачнее, чем в начале. Надо было всего лишь несколько дней поработать над ней, и мы смогли бы не свалять дурака с прессом о нанести по-настоящему серьезный удар газете. Чего мы добились так это введение охраны в пост и, естественно, осложнение наших будущих рейдов. Тем не менее, утром нам удалось отчасти себя вознаградить. Решив, что редакторы и журналисты провели ночь своих офисов в написании новых статей, а теперь спят у себя дома, мы решили нанести одному из них визит. Просмотрев газету, мы остановились на редакторе, который написал о нас особенно гнусную статью. Его слова были проникнуты толмудической ненавистью. Такие расисты, как мы, не заслуживают, писал он, – «внимание полицейских и законопослушных граждан. Нас надо стрелять на месте, как бешеных псов. Ничего общего с его обычной заботой о черных насильниках и убийцах в тирадах против полицейской жестокости и превышения служебных полномочий. Поскольку его статья была недвусмысленным подстрекательством к убийству, нам показалось логичным, если он свое лекарство испытает на себе. Генри и я на автобусе доехали почти до окраины, а там взяли такси с черным шофером. К тому времени, как мы приблизились к аллее, что вела к дому редактора в Сильвер-Спринг, негр уже лежал в грузовике, мертвый. Я подождал в такси, пока Генри позвонил в дверь и сказал вышедшей на крыльцо женщине, что у него пакет из почты для хозяина, который обязательно должен расписаться в получении. Когда через несколько секунд заспанный редактор в халасе вышел на улицу, Генри буквально разрезал его пополам двумя выстрелами из обреза, который он прятал под пиджаком. В среду все и четверо, Кэтрин сидела за рулем, до основания разрушили самый мощный телевизионный передатчик в Вашингтоне. Акция была отчаянной, и пару раз мне показалось, что нам не выбраться. Непонятно, какое впечатление на людей производят наши акции. Понятно, что большинство из них, как обычно, продолжает заниматься своими делами. И всё же какие-то результаты есть. Национальная гвардия из дюжин штатов была призвана для усиления местной полиции. Теперь мы имеем круглосуточную охрану у дверей всех правительственных зданий в Вашингтоне, у офисов самых крупных газет во многих городах и у домов сотен государственных служащих. В течение недели, думаю, все конгрессмены, все федеральные судьи, все высокопоставленные бюрократы от заместителей выше обзавелись телохранителями. Однако все эти мешки с песком, оружие, форма цвета хаки, которая мелькает повсюду, лишь повышает сознательность граждан. Хотя не сомневаюсь, что, скажем, в Вайоминге ситуация менее драматичная, чем у нас в Вашингтоне. Хуже всего то, что люди узнают о нас, о наших делах только через средства массовой информации. Если мы в состоянии добиться признания, и журналисты не могут нас игнорировать или преуменьшать наше значение, Они используют другую тактику и заваливают аудиторию искажённой информацией, полуправдой и откровенной ложью. Последние две недели они только и делали, что поливали нас грязью, стараясь всех убедить, будто мы инкарнация зла, угрожающая всему доброму, благородному и достойному. СМИ обрушились на нас со всей своей мощью. В ход пошло не только вранье в новостях, но и длинные якобы теоретические и биографические статьи в воскресных приложениях с неведомо откуда взявшимися фотографиями собраний и акций членов организации, а также дискуссии экспертов в кавычках по телевизору. Ничего не упустили. Некоторые из придуманных о нас историй просто-напросто смешны, но боюсь, американская публика в целом достаточно легковерна. То, что происходит теперь, напоминает газетную кампанию против Гитлера и немцев в сороковых годах. Когда Гитлер впадал в ярость, он грыз ковры, немцы лелеяли дурацкие планы напасть на Америку. Содранная с живых детей кожа шла на производство абажуров, из самих ребятишек варили мыло, похищенных девушек отправляли на нацистские племенные фермы. Евреи убеждали американцев, что все это правда, и в результате разразилась вторая мировая война с миллионами лучших представителей нашей расы уничтоженными нами, когда вся Восточная и Центральная Европа превратились в огромный коммунистический концлагерь. Похоже, теперь система вновь погружает народ в военную истерию, показывая нас в качестве куда большей опасности, чем мы представляем. Мы, новые немцы, и страна взвинчивается психологически, чтобы нанести по нам удар. Таким образом, система помогает нам куда активнее, чем мы ожидали, в пробуждении интереса к нашей борьбе. Меня лично беспокоит сильное подозрение, будто верхние эшелоны системы на самом деле не боятся нашей угрозы и цинично используют нас как оправдание собственных программ, например, программы внутренней паспортизации. Нашей ячейки было поручено сразу после взрыва здания ФБР сосредоточиться на открытой борьбе против СМИ, а другим ячейкам определили другие виды оружия системы в качестве целей. Однако очевидно, что одна открытая борьба не приведет нас к победе их слишком много, а нас слишком мало. Мы должны убедить большинство американского народа, что наши действия необходимы и правильно. Это пропагандистская задача, а нам до сих пор ничего подобного не удавалось. В первую очередь за пропаганду в Вашингтоне отвечают ячейки 2 и 6. Я знаю, что соратники из шестой ячейки разбросали на улицах не меньше 6 тонн листовок. Генри поднял одну вчера с тротуара. Но боюсь, одни листовки не могут соперничать с масс массмедиа-система. На среду был назначен наш самый захватывающий пропагандистский трюк, но он закончился трагически. В тот же день наша ячейка взорвала телестанцию. Три соратника из шестой ячейки захватили радиостанцию и стали призывать население присоединяться к борьбе организации против системы. Они заранее записали свое послание на пленку и повесили магнитофон на двери, позаботившись запереть служащих в шкафу с оборудованием. Запустив пленку, они намеревались выскочить на улицу, рассчитывая, что полицейские этого не заметят, и пустит внутрь слезоточивый газ, таким образом дав им около получаса крутить пленку. Однако полицейские приехали раньше, чем их ожидали, и сразу же пошли на штурм станции метро. Наши соратники попали в ловушку. Двоих забили до смерти в последовавшей драке, да и третий, скорее всего, не выживет. Послание организации звучало меньше десяти минут. Такими были наши первые неприятности. Однако шестой ячейки пришлось убираться со своего места. Те, кто выжил, две женщины и один мужчина, ненадолго перебрались к нам. При условии, что если один из их соратников оказался в руках полицейских, им, естественно, придется как можно быстрее покинуть свое убежище. Итак, мы потеряли один из двух печатных станков, принадлежавших организации нашего региона. Хотя у нас была возможность забрать оборудование полегче и всякие печатные материалы, Еще мы забрали пикап, который пригодится, если они останутся с нами. 28 октября. Сегодня ночью мне пришлось заниматься самым отвратительным делом, каким мне приходилось заниматься ни разу с тех пор, как я стал членом организации 4 года назад. Я участвовал в казни предателя На прошлой неделе, когда Вашингтонский полевой штаб дал его ячейки задание казнить двух из наиболее неприятных и активных пропагандистов расовой ассимиляции в нашем регионе, священника и раввина с широко известной петиции, поданной в Конгресс и требующей специальных налоговых льгот для мультирасовых пар, Пауэлл не пожелал исполнить его. Он отправил послание обратно в полевой штаб, сказав, что против дальнейшего развязывания жестокости И что его ячейка больше не будет участвовать ни в одном террористическом акте. Его немедленно взяли под арест, и вчера по одному представителю от каждой ячейки, включая ячейку 5, собрались судить его. Ячейка 10 не смогла никого прислать, и 11 человек, восемь мужчин и три женщины, встретились с представителем штаба в подвальном складе магазина подарков, который принадлежит одному из наших легалов. Я представлял ячейку 1. Представитель штаба коротко изложил дело Паула. Член ячейки 5 подтвердил обвинение. Паул не только не захотел подчиниться приказу, но и потребовал, чтобы члены ячейки тоже не подчинились ему. К счастью, они не пошли у него на поводу. Паулу была предоставлена возможность произнести речь в свою защиту. Он говорил больше двух часов, изредка прерываясь, чтобы ответить на вопросы. То, что он сказал, потрясло меня, однако уверен, нам стало легче вынести ему приговор. В сущности, Генри Пауэлл был убежденным консерватором. Он стал не только членом организации, но и руководителем ячейки. Это говорит больше об организации, чем о нем. Он говорил, что его беспокоило то, что все наши террористические акции против системы лишь ухудшали положение вещей, провоцируя систему принимать все более крутые репрессионные меры. Конечно же, мы все это понимали. Во всяком случае, я думал, что все это понимают. Оказалось, Павел не понимал. Он не понимал, что всегда и везде одной из главных целей политического террора является принуждение властей к репрессивным мерам, ужесточающимся раз от раза, так что часть населения отворачивается от властей и начинает с симпатией смотреть на террористов. Другая цель пробуждать беспокойство, разрушая он усиление чувство защищенности и веру в непобедимость правительства. Пока Пауэл говорил, становилось все более и более очевидно, что он консерватор, а не революционер. Оказывается, он считал, что целью организации было вынудить систему провести определённые реформы, а на самом-то деле мы все стремимся разрушить систему, стереть ее с лица земли и построить на ее месте что-то совершенно другое, ничем на нее не похожее. Он противостоял системе, потому что она заставляла его платить слишком большие налоги. У него был магазин с товаров, прежде чем ему пришлось уйти в подполье. Он противостоял системе, потому что она обеспечивала вседозволенность для негров, ведь их преступления не способствуют торговле. Он противостоял системе, когда она конфисковала оружие, потому что не мог обойтись без револьвера для собственной защиты. У него была мотивация либерала, замкнутого на себе индивидуума, для которого главный вред от правительства ограничение свободного предпринимательства. Кто-то задал ему вопрос: "Неужели он забыл, что организация повторяет постоянно: наша борьба должна защитить будущее нашей расы, а свобода отдельного гражданина подчинена этой всеобъемлющей цели?" И он с раздражением ответил, что жестокие меры, предпринимаемые организацией, не имеют ничего общего ни со свободой расы, ни со свободой отдельного человека. По его ответу стало ясно, что он в сущности не понимает, ради чего мы стараемся. Он направдовал наше насилие против системы лишь на основании наивного утверждения: "С Божьей помощью мы покажем этим ублюдкам". Когда же система не развалилась, а наоборот еще крепче закрутила гайки, он решил, что наша политика террора добивается обратного результата. Ему было невозможно принять тот факт, что путь к нашей цели не поворачивает назад к давнему рубежу в нашей истории, а пробивается через настоящее и стремится в будущее. Это мы выбираем направление, а не система. Пока мы не вырвем из лап системы штурвал, а ее не вышвырнем за борт, корабль нашей стороны будет давать опасный крен. Останавливаться нельзя и поворачивать назад тоже. Мы уже среди скал и отмелей, и нам приходится нелегко, и будет еще хуже, пока мы не выйдем на открытое пространство. Наверное, он был прав насчет нашей неправильной тактики. Рано или поздно мы получим ответ на вопрос об отношении к нам людей. Однако в целом его мысли были нам чужды. Его ориентиры не совпадали с нашими. Слушая Пауэлса, я вспомнил писателя XIX столетия Брукса Адамса с его разделением человеческой расы на два класса: духовной и материальной. Пауэл был представителем материального класса. Для Пауэлла не имели никакого значения мысли, идеология, конечные цели, фундаментальные противоречия между устремлениями системы и нашими. Философия организации была для него не более чем идеологической листовкой для того, чтобы завлекать к нам новых людей. В нашей борьбе с системой он видел борьбу за власть и ничего больше. Если мы не можем побить систему, значит, нужно добиваться компромисса, считал он. Я подумал, сколько еще членов организации считают так же и содрогнулся. Мы слишком быстро выросли. У нас не было достаточно времени, чтобы пробудить во всех соратниках По сути, религиозное отношение к нашей цели и к нашим доктринам, которое не допустило бы к нам Пауэла. Увы, насчет его судьбы у нас не было выбора. Дело не только в его нежелании считаться с нашими взглядами, но и в том, что он показал себя совершенно ненадежным, Чтобы один из нас, да еще руководитель, открыто говорил с соратниками о компромиссе системы, с которой мы едва начали войну. Был только один способ решить ситуацию шестеро мужчин стали тянуть спички, и трое, включая меня, стали карательной командой. Когда до Паула дошло, что его собираются казнить, он стал пытаться вырваться. Мы связали ему руки и ноги, а потом нам пришлось закрыть ему рот, когда он начал кричать. Потом отвезли его километров за 10 к югу от Вашингтона, застрелили и закопали. Домой я вернулся вскоре после полуночи, но заснуть не мог. Мне было очень очень плохо